А люди, за некоторым исключением, видят лишь то, что хотят видеть. а Вернее, не закрывают глаза на то, что не хотят воспринимать. Для биологических организмов воспринимать пятью чувствами плохие новости, как правило, более важно, чем хорошие. Неприятные вещи и обстоятельства часто причиняют вред физическому телу, так что выявление этих угроз – неотъемлемая часть выживания. Однако человек часто отворачивает глаза от того, что не желает видеть. Например, даже зная, что на него нацелено оружие массового поражения, он решит ь не обращать внимания на эту сторону реальности. Особенно это справедливо для граждан первых стран мира, которые в своей повседневной жизни настолько отделены от борьбы за выживание. Впрочем, даже без этого преувеличенного примера было бесконечное множество ежедневных примеров, где люди притворяются, что не видят омерзительные вещи, делая вид, что таких вещей не существует. Например, чистое намерение убийства, исходящее от красивой молодой девушки. Миюки, которая вернулась к своей обычной безмятежной грации, окружили ученики, которые до этого не могли даже подойти. Миюки была достаточно красивой, чтобы любого остановить в своих намерениях, так что никто не осмеливался толпиться возле неё слишком долго. Но всякий раз, как представлялась возможность, кто-то сразу же пытался завязать с ней разговор. Большинство из таких правонарушителей были учениками первого года, но иногда второго или третьего. В конце концов, Мари больше не смогла этого выносить, и насильно пересадила Миюки и двух других на сиденье за собой. Таким образом, Миюки, успокоившийся Канон, более с ч а с т л и в ы я после того, как дала выход эмоциям, заняли два сиденья возле окон. Мари сидела возле Канон, а Кацто занял место возле Миюки. Мир, наконец, вернулся в автобус. Майюми громко спала, вероятно, удовлетворённая после того, как тщательно подразнила Хаттори. Хотя и приятно говорить с людьми того же Пола, чего-то не хватало. Две девушки, которые поделились этой мыслью, сейчас рассеянно смотрели, как за окном пролетает пейзаж. Миюки и Канон первыми обнаружили неладное. «Берегись!» – но закричала лишь Канон. Следуя её голосу, почти каждый в салоне посмотрел а в окна по одну сторону автобуса. С другой стороны, прямо на них по дороге скользил большой автомобиль. Маленький автобус, как и е часто использовали для н е т р о п л и в ы х поездок. Разбрасывая везде искры. кто-то закричал, что лопнули шины, другой заявил, что шины оторвались, в их голосах не было чувства опасности. Между двумя полосами шоссе был центральный разделитель, укрепленный защитным барьером. В принципе, авария никак не могла задеть их автобус, в их молодых и неопытных глазах это происшествие по другую сторону дороги было чем-то захватывающим. Но восхищались они сцены всего лишь секунду, кто-то вскрикнул. Наверное, больше одного человека, это вряд ли была их вина. Большой автомобиль, столкнувшись с центральным разделителем, внезапно развернулся и по какой-то причине перевернулся в воздухе по направлению к ним. Водитель автобуса ударил по тормозам, все повалились вперёд. Послышались болезненные крики. Вероятно, некоторые ученики закрыли глаза на правила техники безопасности и не пристегнули ремни. Автобус остановился. К счастью, они остановились до столкновения. Однако о прокинутый автомобиль всё ещё скользил к ним, он огне. был в огне. «Я его оттолкну! л Исчезни! Остановись! Ох. В автобусе не возникла паника, что было достойно похвалы. Но это лишь ухудшило положение. Без предупреждения несколько человек начали активацию заклинаний. Все попытались применить способность переписывания явлений в одно и то же время на одном и том же объекте. Единственное, к чему это могло привести – борьба заклинаний друг с другом и ничего для предотвращения приближающейся катастрофы. «Вы идиоты, прекратите сейчас же!» Мари быстро это поняла. К счастью, все были только в процессе активации магии и ещё не закончили, так что все были вынуждены отозвать свои полусформировавшиеся заклинания, оставив несколько драгоценных секунд для какой-то значительной обороны. Им требовалась мощная магия, чтобы мгновенно переписать текущее явление, все в салоне были с а ж е н ц а м и и семенами будущих волшебников, не все они были на это способны. Однако, если бы они были способны логически следовать приказам Мари, они не попытались бы опрометчиво использовать магию. К тому же, чтобы переписать оригинальные эффекты магии и достичь желаемого результата, нужно было использовать более сильную магию и принудительно переписать в настоящее время активированные заклинания. «Дземонзе!» Мари позвала волшебника, способного осуществить этот подвиг. к а д с т о как раз готовил свою магию, но Мари почти отчаялась, увидев его бледное взволнованное лицо. Она всё поняла. В этом ограниченном пространстве последовательности магии яростно бушевали, как во время вычислительного вмешательства. Даже к а с т а не мог остановить одновременно е пламя и столкновения. «Оставьте пламя мне!» Возле окна появилась в с т р о е н а я и прекрасная фигура учницы первого года, её магия уже была нацелена и готова. Видя это, к а ц т мгновенно начал проектирование последовательности магии для возведения барьера. Но какой бы невероятно талантливой она ни была, Сможет ли ученица первого года применить магию в этом настоящем урагане псионов? На секунду Мари подумала, что у неё галлюцинация. Она была волшебником, вполне способным понять магию, но здесь поставила под сомнение собственные чувства. Когда Миюки вызывала заклинания и пылающая туша металла надвигалась на них, все бушующие последовательности магии исчезли в мгновение. Будто бы дожидаясь именно этого мига, Миюки точно же активировала магию. Она не остановила пылающий автомобиль и не убрала весь воздух, тем самым задушив водителя, если подумать, шанс, что водитель выжил, был минимален. Она эффективно использовала магию, чтобы резко снизить температуру для тушения пламени. Мари не могла помочь, но приветствовала её выбор действий. В то же время это доказывало, что магические способности восприятия Мари работают нормально. Кац-то развернул защитный магический барьер, Системную магию типа движений, создавшую силовое поле, которое делает любой объект, входящий в его границы, неподвижным, заставляя уже разрушенный автомобиль остановиться при столкновении. Мари смотрела в другую сторону, когда услышала звук удара. Она верила, что магия Кацта способна удержать приближающийся автомобиль. Что, черт возьми, тогда произошло? Прямо перед тем, как была применена магия для избегания аварии, остатки вмешательства от последовательности магии внезапно исчезли. н а что, чёрт возьми, это вызвало? Это была магия м а й м и Мари сразу же отвергла всплывшую в голове мысль. м а й м и и вправду может справиться с бушующими последовательностями магии, однако контрмагия, магия направленная именно против магии, м а й м и имела форму п у л е псионов, к о т о р ы е с помощью копий последовательности магии разбивала последовательности магии на части. Такой тип магии не мог полностью уничтожить каждую последовательность магии до последней йоты. Если магия Майоми синоним точности противовоздушного оружия, тогда предыдущая магия, если это была магия, была чем-то способным покрыть бомбами весь район. Ни единый столб не останется стоять, сталь будет расплавлена, взрыв разбросает всё вплоть до фундамента, вся область полностью превратится в пыль. Столь сильна была эта атака. Пока Мария и Кацто застыли перед примитивным хаосом бушующих последовательности магии, Миюки, казалось, знала с самого начала, что положение будет разрешено, и активировала свою магию без всяких колебаний. «Неужели она знала, кто применил ту магию?» «Подождите, это вообще была магия?» «Всё в порядке?» Мари глядела на грузовик, который следовал за ними, и сейчас припарковался возле них. Она только пришла в себя и обернулась, услышав ровный голос Майюми. «Была близко, но нет причин для беспокойства». Отличные выступления Дзюмонзи и Миюки Тян спасли нас от катастрофы. Все, кто пострадали, теперь лучше понимают, как важны ремни безопасности, поэтому в следующий раз лучше убедитесь, что пристегнулись». м о ё а м и с улыбкой добавила «До тех пор, пока не будет следующего раза». Из-за чего весь автобус заполнил смех. Каждый стряхнул сильную тревогу и страх, все вновь приняли более расслабленный вид. «Дзюмонзи, спасибо. Ты такой же надёжный, как и всегда?» «Нет». Благодаря быстро погашенному пламени смог сосредоточиться исключительно на остановке автомобиля. Кстати, Саигуса, это ты избавилась от бушующих п о с л е д о в а т е л ь н о с т е й магии? Услушав вопрос к а д с т а Майюми неловко опустила глаза. Эх, я заметила это уже после того, как автобус остановился. Кстати говоря, м а й м и спала вплоть до самой аварии. к а д с т о это осознал, поэтому только немного поднял брови, но ничего дальше не спросил. Кацута был, несомненно, самым честным человеком среди лидеров школы. «А, Миюки Тян, хорошая работа. Твоё исполнение было безупречным. Ты смогла использовать такое маленькое окно, чтобы построить идеальную последовательность магии. Это достижение, которое даже нам, ученикам третьего года, будет трудно воспроизвести». Кацута и м а р и к и внули в знак согласия на слова м а й м и Все трое очень хорошо знали, что суметь корректно выбрать надлежащую магию и сконструировать её под таким критическим положением, Немалый подвиг». м и ё к и глубоко покраснела из-за похвалы Майоми. «Президент, я заслужила твою похвалу, однако благодаря сильной помощи Итихара э м п а й в остановке автобуса у меня оказалось достаточно времени, чтобы построить последовательность магии. В противном случае, боюсь, мне пришлось бы в таких обстоятельствах действовать поспешно. Итихара Сэмпай, спасибо». Миюки сильно поклонилась в знак благодарности, на что Сузуной тихо кивнула в ответ. Канон, сидевшая впереди Миюки, повернулась на своём месте с крайне ошеломлённым выражением лица. Мари тоже не смогла скрыть удивление. Как и сказала Миюки, автобус не мог вовремя остановиться лишь своими тормозами. В то мгновение, когда водитель нажал на тормоза, нетрудно представить, чтобы кто-то ещё помог магии скорости. Но Мари заметила лишь то, что все используют магию, чтобы остановить приближающийся автомобиль, и была в полном неведении о заклинании Сузуне для остановки автобуса – Когда все были озабочены визуальным подтверждением опасности, она безошибочно сделала правильный выбор. Магические умения Сузуне соперничали с Марией и остальными, и сегодня её репутация утвердилась ещё больше. Миюки была единственной, кто заметил магию Сузуне, когда все остальные остались в неведении. Её талант был вправду впечатляющим. «По сравнению с ними, ты...» «Ау, Мари с а м п а й почему ты меня ударила?» Со слезами пожаловалась Канон на внезапный удар по голове. «Канон, и ты ещё смеешь жаловаться?» я м а р и с а к и и Китаяма запаниковали и применили магию, усложнив положение, но от п е р в о г о г о д а такое вполне ожидаемо. Но с тобой-то что случилось? у ч е н и ц ы второго года? Первый начавший паниковать?» «А, но моя реакция была быстрейшей. Я не ожидал, что кто-то другой перекроет магию», объяснила Канон, вынудив тем самым м а р и с а к и и Шизаку поникнуть от стыда. а довольно много других приняли неловкое выражение. «Быстрейший не всегда лучший. По крайней мере, сначала нужно оценить положение, а затем элементарно связаться друг с другом, чтобы избежать двусмысленности, верно? Вдобавок ко всему, ты даже не деактивировала магию, когда заметила конфликтную ситуацию. Ты уже тогда потеряла свою объективность». «Я была не права. Простите». Видя удручённое состояние канон, Марине пошла дальше. Хоть она и прочла лекцию... но на самом деле при таких обстоятельствах оставаться спокойной очень трудно, когда нет необходимой тренировки и опыта. С учетом этого становится еще более удивительным то, что Миюки смогла четко сообщить о своем решении потушить пламя. Такого нельзя достичь одним лишь талантом, как правило, гении слишком много пробуют и упорствуют, но жертвуют общением. По этому определению, канон обладал образцовым характером гения, Миюки должно быть прошло через обширную и трудную тренировку. Её безмятежное терпение в ожидании того, чтобы автобус возобновил движение, идеально подходило её опыту или вместе с тем совершенно не подходило. «Кстати говоря, Шиба». «Да». Мари называла Тацию по имени, но обращалась к Мьюки по фамилии. Как правило, она предпочитала обращаться к другим по фамилии и только близких друзей, таких как Майюми, Канон и членов дисциплинарного комитета, называла по имени. т а ц у ю она считала особенно близким другом. «Ты знаешь, как эти последовательности магии...» Эх, «Нет, ничего, не бери в голову. Ты выступила великолепно». А, -а, «А, спасибо за комплимент». Первоначально Мари хотела спросить, «Ты знаешь, кто использовал контрмагию, чтобы стереть эти последовательности магии?» Но в середине задумалась о том, хочет ли вообще знать ответ. Почему-то Мари почувствовала, что ответ может нанести огромный ущерб определённым объектам её кругозора. За окном ученики из команды техников вышли из грузовика, и начали спасательную операцию. Тем не менее, автомобиль за окном не только сильно ударил по защитному ограждению и перевернулся в воздухе, но также загорелся. У водителя не было шансов выжить. Там не было девушек, вероятно, парни хотели избавить их от введения сгоревшего трупа. Даже если пламя было потушено, возможность того, что бензин на основе метанола вновь вспыхнет, была не нулевой. За учениками третьего года, которые пытались вырезать дверь, ученик первого года камеры записывал доказательства. Осознав, что глаза непрерывно следуют за его спиной, Мари быстро отвела взгляд.